Первые уроки этикета. Здравствуйте, мои маленькие слушатели. Что бы вы ни делали, всегда помните, что живёте на свете не одни. Вас окружают люди, ваши близкие. Ведите себя так, чтобы им было легко и приятно с вами. Желаю, чтобы люди встречали вас радостной улыбкой и говорили: "Какая приятная девочка!" или "Какой приятный мальчик!" Мои взрослые друзья, мамы, папы, бабушки, дедушки. Кажется, совсем недавно мы были детьми. Прошли годы. Я бабушка, не верю. Просто хочется быть другой бабушкой, современной, молодой, энергичной, мудрой, модной. Ой, как много надо успеть сделать. Начните воспитание ребёнка с самого раннего возраста, даже если он ещё не осознаёт значение этикета. Воспитание начинается с рождения. Оно не прекращается и совершенствуется в течение всей жизни. Обучение хорошим манерам является такой же важной частью воспитательного процесса, как обучение детей грамоте, музыке, иностранному языку. Знание о правильном поведении неотъемлемая часть подготовки к жизни. Иногда родителям самим требуется небольшая помощь в обучении. Ведь сегодняшние родители не всегда чётко представляют себе, что такое хорошие манеры. Этикет это правила поведения людей, чтобы вместе было уютно, приятно, комфортно. Неверно отождествлять хорошие манеры с формальными знаниями правил поведения за столом и в общественных местах. Это понятие гораздо глубже. Оно связано в частности с воспитанием таких достоинств, как чувство такта, деликатность, душевная чуткость. Все эти черты характера ценились и ценятся исключительно высоко. Всё начинается в семье. Ваш дом есть отражение вашей личности, манер, уровня культуры и воспитания. Если в вашей семье до сегодняшнего дня не уделялось должного внимания вопросам сервировки стола, домашней вежливости, Не ждите. Начните прямо сейчас. Возьмите смелость на себя. Кто-то должен первым внести изменения. От начатого не отступайте. Будьте настойчивы в прививании хороших манер. Помните, что мелочей в воспитании нет. Все очень важно. Делайте все благоразумно и деликатно. Съеденная по всем правилам порция каши, но с криком матери и слезами ребенка не принесет пользы. Навык достигается упражнением. Это справедливо не только в отношении иностранных языков или танцев, но и в отношении этикета. Главный смысл обучения заключается в том, чтобы ребёнок знал, как надо вести себя в обществе, умел и хотел это делать. В обучении важен пример. Внимательно смотрите на умного, опытного человека. Такие наблюдения вместе с ребёнком побудят вас к правильным действиям. В обществе можно найти хорошие примеры для подражания, хороших советчиков, учителей. В освоении любых хороших манер лучший способ приучить к ним детей это собственный пример. Детям нравится подражать взрослым во всём и не отставать от членов своей семьи. Если в вашем доме не забывают слова "пожалуйста" и "спасибо", Ваш ребёнок последует общему примеру. Поощряйте проявление воспитанности сдержанным одобрением. Улыбки или краткого объятия будет достаточно. Не стоит особо вознаграждать поведение, которое со временем должно стать для ребёнка обычным. Правила этикета не таблица умножения. Их нельзя заучить, они должны стать состоянием души. Главное правило не мешать другим. Пусть дети научатся хорошим манерам. Это им пригодится в жизни. Не следует выставлять на показ свои лучшие стороны вне дома, а дома разряжаться. Можно, конечно, подготовить три формулы этикета для своих детей. А. Лучшие правила. Б. В более непринужденной обстановке. В. Для дома. Так сойдет. Но вернее, благороднее и честнее – Просто за дня в день становится чуть лучше. Не нужно устраивать показуху по большим праздникам. Желай успехов и доброго пути в увлекательный мир этикета.